«Мы придем после гонок, синерина», — прошептал механик. «Как только они кончатся!» «После гонок», — подумала Лилиан. Все время, пока она ехала в больницу, над городом висела черная покрывала шума. Лилиан не удалось найти другого средства передвижения, кроме и пролетки, украшенной флажками и пёстрыми лентами. На голове лошади красовалась соломенная шляпа. «Мы проедем дольше, чем обычно», — объявил извозчик. Придется сделать большой крюк!» Улицы закрыты. Гонки, сами понимаете. Лилян кивнула. Она была окутана болью, но не острой, а тупой. Словно ее пытали, одурманив каким-то наркотиком. Все ее чувства, кроме слуха и зрения, были почти парализованы. Она видела машины и ясно, предельно ясно слышала рев моторов. И это было невыносимо. Извозчик болтал, не переставая. Он хотел показать ей места, откуда были видны гонки. Лилян его не слышала. Она ничего не слышала, кроме рева моторов. Какой-то молодой человек пытался остановить пролетку и заговорить с ней. Она не поняла его слов и велела извозчику остановиться. Она думала, он ей хочет сообщить что-нибудь о клерфе. Молодой человек, итальянец в белом костюме с тонкими черными усиками, пригласил ее поужинать с ним. И это все, сказала Лилиан, ничего не понимая. А дальше? Дальше? Может быть многое, молодой человек улыбнулся. Это будет зависеть от вас. Лилиан не ответила. Она больше не видела этого человека. Ее глаза смотрели мимо него. Он ничего не знал о Клерфе. «Поедем», — сказала она извозчику, — «быстрее». «У таких молодчиков никогда нет денег», — объяснил извозчик. «Вы правильно сделали отшив его? Кто знает, может быть, пришлось бы еще самой платить за ужин. Пожилые полные господа куда надежнее». «Быстрее», — сказала Лилиан. «Слушаюсь». Прошла целая вечность, пока не добрались до больницы. За это время Лилиан дала себе уйму всяких обетов. Она была убеждена, что выполнит их. Она не уйдет, она останется, она выйдет замуж за Клерфе, только бы он жил. Она давала эти обеты, не думая, машинально, так как кидают камни в пруд. «Господин Клерфе в операционной», — сказала сестра в приемном покое. «Не скажете ли вы, что с ним?» «Очень сожалею, мадам. А вы мадам Клерфе?» «Нет». «Родственница?» «Какое отношение это имеет к его состоянию?» «Никакого, мадемуазель. Просто я уверена, что после операции к нему допустят на минутку только ближайших родственников». Лилиан уставилась на сестру. «Может сказать, что они с Клерфе помолвлены? Хотя все это такая чепуха. Ему надо делать операцию?» — спросила она. «Видимо. Иначе бы его не отправили в операционную». «Такие, как она, меня терпеть не могут», — подумала Лилиан растеряна. Она хорошо знала больничных сестер. «Можно подождать?» — спросила она. Сестра показала на скамейку. «Разве у вас нет комнаты ожидания?» — спросила Лилиан. Сестра протянула руку по направлению к двери. «Собственно говоря, она только для близких». Лилиан сдержалась, она не стала говорить сестре, что бывают моменты, когда все люди должны быть близкими друг к другу. Все, даже больничные сестры, которые потеряли из-за своей профессии чувство сострадания и стали цинично жестокими. Лилиан пошла в комнату ожидания, в эту комнату скорби, где стояли горшки с поникшими цветами и валялись старые журналы, где мухи с жужжанием кружились вокруг липкой бумаги, свисавшей с потолка над столом. Рев моторов доносился и сюда, но он был приглушенным. Казалось, где-то очень далеко неистово били в барабаны, и все же рев был слышен и здесь.